«Разве здесь много рыбы?» – удивился мальчик. Под ногами его бежал ручей. Всматриваясь, в него малыш видел лишь гладкие камни и мелкие соринки, которыми играл неутомимый поток, прозрачный и быстрый. «Что?» – переспросил Числав, молодой склавин, как называли свое племя варвары, входившие в отряд рыбы. «Не понимаю тебя!» Склавин – союз славянских племен, обитавших в VI веке на территории современной Румынии. Две коротких косички свисали от висков скифа. Свободные сзади волосы закрывали шею, доходя до потертой рубахи. Светлый пушок выступал на необычно широком подбородке с ямочкой. Глаза юноши были немного раскосыми и смотрели удивленно. На поясе у него висел небольшой топор, а через плечо была перекинута сеть. Осознав свою оплошность, малыш растерянно пожал плечами. «Конечно, в ручье нет никакой рыбы. Но тогда почему рыба говорил про рыбу?» Разве мы сможем без лодки поймать хоть одну рыбешку в реке?» Мохнатые кроны хвойных деревьев устремлялись далеко вверх. Рассеивали свет, укрывали от зноя. «Я хотел сказать, я хотел...» — бубнил ребенок. Юный склавин отмахнулся от назойливых комаров. Он все понял и улыбнулся. Рука парня указала направление. «Мы пойдем вниз. Там заводь. В ней рыба. Ясно?» Малыш кивнул. По слову рыбы он догадался о смысле сказанного. Это слово он успел выучить. Они перебрались через ручей, стараясь не поскользнуться. У высокой ели Числав еще раз указал в ту сторону, куда путники направлялись. Амр качнул головой. Молодой воин улыбнулся и потрепал волосы мальчугана. Они прошли еще около мили. Вскоре за деревьями показалась голубая даль. «Река!» – сказал юноша. «Река!» – повторил мальчик, вновь представив себе чудные искры Дуная. Рот его был приоткрыт, как всегда, лицо казалось немного удивленным, смешным и наивным. Пчислав подобрал две длинных ветки и обтесал их. Малыш с любопытством следил за тем, как парень работает топором. Юноша показал мальчику, как нужно отсекать сучки и как лучше перерубать толстые части дерева. Они продолжили путь и вскоре уже шли по песчаному берегу, в который незримо перешел лес. «Смотри, здесь мы будем ловить рыбу» амур перебросил пустой мешок на другое плечо. От зноя малыш весь вспотел, ему хотелось пить. Он был голоден и с радостью искупался бы сейчас, если бы ему разрешили. И он сделал шаг к манящей воде. «Воду нельзя! Распугаем рыбу!» – остановил мальчика Числав. Малыш понял, он снова кивнул и присел на корточки обхватив колени руками. Амвар с тоской посмотрел вверх. на Нагромная птица кружила высоко в небе. «Высматривает добычу», – подумал мальчик. Облака плыли над головой, образуя забавные фигуры. Юноша сбросил на песок сеть и принялся аккуратно ее раскладывать. Потом он привязал к ней по краям палки. Малыш с любопытством следил за движениями молодого варвара. Ему ни разу еще не приходилось видеть, как и с помощью чего ловят рыбу. «Эй, маленький римлянин, ты что, никогда не видел, как мастерять сеть?» Мальчик поднялся и подошел ближе. Он не знал, что ответить. Теплый ветер играл в его густых волосах. «Почему они называют меня этим словом римлянин? Разве я римлянин?» Задумался он. От пастухов он много раз слышал это слово. Но так говорили они не о себе. Так называли солдат или чиновников, или господина. Себя пастухи называли просто пастухами. Числав встал и принялся снимать одежду. Знаком он предложил мальчику последовать своему примеру. Оба быстро разулись, сбросили штаны и рубахи. От легкого потока речного воздуха Амвр на мгновение почувствовал холод. Руки мальчика плотнее прижались к хилому телу. «Ты очень худой», — подумал Числав. «Не хотел бы я родиться римлянином». «Но ты теперь римлянином и не станешь». «Вы там думаете, будто мы приходим потому, что голодные и злые, или потому, что нас наслал ваш подземный бог зла, Сатана?» «Но это не так». Нас много, и мы не истощены. Нам просто нужна земля, с которой вы не знаете, что делать. Голодайте сами, но даете раздуваться вашему императору. Глупые люди. Речной залив был спокоен. Бери сеть, возьми ее. Что мне делать? Смотри, что я беру, понял? Делай то же. Подняв за сеть привязанные к ней палки, рыбаки понесли ее к воде. Встревоженные мютки поднялись ввысь, захлопали крыльями. Юноша показал Амвру, где и как им нужно идти. Малыш остался недалеко от берега. Вода покрывала его до груди. Она была теплой и казалась мягкой, как пух. Приятное ощущение пробежало по телу мальчика. Числаб зашел дальше, туда, где вода доходила ему до плеч. «Пошли!» – скомандовал варвар и махнул рукой. «Медленно, медленно иди!» Они двигались вперед, таща за собой начавшую наполняться сеть. «Ох!» – выдохнул маленький Амвр. «Терпение, терпение!» – шутливо повторял варвар. «Разве не этому учат вас, родные боги? Тяни, тяни!» Малыш тянул, тянул, прилагая все силы. Улов оказался хорошим. Всю лишнюю рыбу и раков Чеслав отпустил. Мелкой рыбешки почти не было. Юноша оставил не больше десяти рыбин. Ровно столько, сколько можно было поместить в мешке. «Все, ныряй. Делай, что хочешь, а я выпотрошу улов». Не без гордости произнес Числав, садясь на песок. Солнце пекло уже не так сильно. Достав нож, молодой скиф принялся чистить еще живых рыб. Поняв, что теперь можно купаться, мальчик бросился в воду. Шустрые маленькие рыбки помчались от него в разные стороны. Брызги летели направо и налево. Малыш не умел плавать. Он просто резвился в воде, не походя ни на человека, ни на обитателя реки. Наблюдая за ним... Юноша расхохотался. Он просто ребенок. Как он может что-то понимать? Мы обязательно завоюем все, что нам нужно на том берегу.